Немецкая баллада. Барон фон Гринвайдус, известный в Германии в забралых и влатах, на камне пред замком, пред замком Амальи сидит принахмурись. Сидит и молчит. Отвергла Амалья баронову руку. Барон фон Гринвальдус от замка Выхокон очей не отводит и с места не сходит, не пьёт и не ест. Года за годами. Бароны воюют, бароны пируют. Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, всё в той же позиции на камне сидит.